Глава девятнадцатая Степан Аркадьевич хотел уже уходить, когда Корней пришел доложить к Сергею Алексеевичу. — Кто это Сергей Алексеевич? — начал было Степан Аркадьевич, но тотчас же вспомнил. — Ах, Сережа! — сказал он. — Сергей Алексеевич! Я думал, директор департамента. Анна и просила меня повидать его, — вспомнил он. И он вспомнил. то робкое, жалостное выражение, с которым Анна отпускаю его сказала: всё-таки ты уведь его, узнай подробно, где он, кто при нём и Стива, если бы возможно. Ведь возможно. Степан Аркадьевич понял, что означало это если бы возможно, если бы возможно сделать развод так, чтобы отдать ей сына. Теперь Степан Аркадьевич видел, что об этом и думать нечего. Но всё-таки рад был увидеть племянник. Алексей Александрович напомнил Шурину, что сыну никогда не говорят про мать, и что он просит его ни слова не упоминать про неё. Он был очень болен после того свидания с матерью, которое мы не предусмотрели, сказал Алексей Александрович. Мы боялись даже за его жизнь. Но разумные лечения и морские купания летом исправили его здоровье, и теперь я, по совету доктора, отдал его в школу. Действительно, влияние товарища оказало на него хорошее действие, и он совершенно здоров и учится хорошо. Как и молодец стал! И то не Сережа, а целый Сергей Алексеевич! Улыбаясь, сказал Степан Аркаевич, глядя на бойкого и развязного, шедшего красивого, широкого мальчика в синей курточке и длинных штанах. Мальчик имел вид здоровый и весёлый. Он поклонился дяде как чужому, но узнав его, покраснел, и точно обиженный и рассерженный чем-то, поспешно отвернулся от него. Мальчик подошёл к отцу и подал ему записку о баллах, полученных в школе. Ну, это порядочно, сказал отец. Можешь идти. Он похудел и вырос, и перестал быть ребёнком, стал мальчишкой. Я это люблю, сказал Степан Аркадьевич. Да ты помнишь меня? Мальчик быстро оглянулся на отца. Помню, дядя, отвечал он, взглянув на дядю, и опять потупился. Дядя подозвал мальчика и взял его за руку. Ну что ж, как дела, сказал он, желая разговориться и не зная что сказать. Мальчик, краснея и не отвечая, осторожно потягивал свою руку из руки дяди. Как только Степан Аркаевич выпустил его руку, он, как птица, выпущенная на волю, вопросительно взглянув на отца, быстрым шагом вышел из комнаты. Прошёл год с тех пор, как Серёжа видел в последний раз свою мать. С того времени он никогда не слыхал более про неё. И в этот же год он был отдан в школу, и узнал и полюбил товарищей. Те мечты его воспоминания о матери, которые после свиданий с ней сделали его больным, теперь уже не занимали его. Когда они приходили, он старательно отгонял их от себя, считая их стыдными и свойственными только девочкам, а не мальчику и товарищу. Он знал, что между отцом и матерью была ссора, разлучившая их, знал, что ему суждено оставаться с отцом и старался привыкнуть к этой мысли. Увидать дядю, похожего на мать, ему было неприятно, потому что это вызывало в нём те самые воспоминания, которые он считал стыдными. Это было ему тем более неприятно, что по некоторым словам, которые он слышал, дожидаясь у двери кабинета, и в особенности по выражению лица отца и дяди, Он догадывался, что между ними должна была идти речь о матери, и чтобы не осуждать того отца, с которым он жил и от которого зависел, и главное не предаваться чувствительности, которую он считал столь унизительной. Серёжа старался не смотреть на этого дядю, приехавшего нарушать его спокойствие, и не думать про то, что он напоминал. Но когда вышедший вслед за ним Степан Аркаевич, увидев его на лестнице, подозвал к себе и спросил, как он в школе проводит время между классами, Серёжа вне присутствия отца разговорился с ним. У нас теперь идёт железная дорога, сказал он, отвечая на его вопрос. Это, видите ли, вот как: двое садятся на лавку это пассажиры, а один становится стоя на лавку же, и все запрягаются, можно и руками, можно и поясами. и пускаются через все залы. Двери уже вперёд отворяются. Ну и тут кондуктором очень трудно быть. Это который стоя, спросил Степан Аркадьевич, улыбаясь. Да, тут надо и смелость, и ловкость, особенно, как вдруг остановится или кто-нибудь упадёт. Да, это не шутка, сказал Степан Аркадьевич, с грустью вглядываясь в эти оживлённые, материнские глаза, теперь уж не ребячьи. не вполне уже невинные. И хотя он и обещал Алексею Александровичу не говорить про Анну, он не вытерпел. — А ты и помнишь, мать? — вдруг сказал он. — Нет, не помню. Быстро проговорил Сережа, и Багрова покраснев потупился. И уже дядя ничего более не мог добиться от него. Славянин-гувернер через полчаса нашел своего воспитанника в На лестнице и долго не мог понять, злится он или плачет. "Что ж, верно ушиблись, когда упали", сказал губернатор. "Я говорил, что это опасная игра, и надо сказать директору, если поушибился, так никто бы не заметил". "Уши это, наверное". "Ну так что же? Оставьте меня. Помню, не помню, какое ему дело? Зачем мне помнить?" Оставьте меня в покое, обратился он уже не к губернатору, а ко всему свету.